Глава 3. 1. За несколько часов до званного обеда Мискут Пиття, извинившись, отказалась от приглашения дельнавас, которая та сделала ей вопреки чётким распоряжениям густада. Мискут Пиття объяснила это так: в то утро, сев завтракать, она увидела в самом центре стола ящерицу, которая сидела неподвижно, нагло уставившись на неё и резко выбрасывая вперёд длинный язык и как будто одного этого было мало, когда мискут Кудпитья, сорвав с ноги кожаную сапат, пришлёпнула ящерицу, у той оторвался хвост и продолжал ещё минимум пять минут извиваться и плясать по столу. Здесь сапат — традиционная обувь, используемая жрецами-зараастрийцами для входа в храм огня. Мискут Кудпитья сочла это очевидным признаменованием и не намеревалась предстоявшие сутки и шагу ступить из дому. Узнав об этом, густат хохотал до упаду, пока вас не пригрозила, что выключит плиту и прекратит свою стряпню. «Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда придет твой придурошный Дин Шавджи, а курица будет сырой». «Прости, и прости», — сказал он изо всех сил, стараясь изобразить серьезную мину. «Просто я представил себе, как ящерица показывает кутпить пяти язык». Он постарался заняться делом, чтобы помочь с подготовкой к вечеру. «Где у нас э, гантия и арахис к напиткам?» Гантия, обжаренные во фритюре, колечки или палочки из нутовой муки — популярная закуска. «Я их ношу у себя на голове, не видишь, что ли?» Она закончила мешать что-то на плите и со стуком шваркнула ложку на стол. «В банках, конечно, где же еще?» «Не сердись, зельну, дорогая!» Дин шеф очень славный человек. Только что вернулся на работу после болезни, все еще очень бледный, выглядит как призрак. Ему пойдёт на пользу наша компания и твоя вкусная еда. Аромат басмати наполнил кухню, когда она, подняв крышку кастрюли, достала рисинку и растёрла её между большим и указательным пальцами. Басмати — разновидность ароматного риса с мелкими длинными зёрнами. Потом шлёпнула крышку обратно, явно так и не проникшись, большей симпатии к другу Густада. Дин Шавджи пришёл в банк за 6 лет до Густада. Теперь его непрерывный стаж составлял 30 лет, о чем он часто, либо с гордостью, либо жалобно, в зависимости от ситуации, сообщал всякий раз, когда представлялся случай. Он был старше Густада, но это не помешало им стать добрыми приятелями. Между ними возникла связь, характерная для подобного рода учреждений. Она подпитывалась и крепла с каждым днем в пику сухости и косности, свойственным банковскому бизнесу. Густат нашел две банки и высыпал закуски в маленькие вазочки, прежде чем заметил, что у одной из них отбиты края, а на другой имеется трещина с едва заметными остатками чего-то коричневого. «Не имеет значения», — решил он. «Нечего суетиться. Старый добрый Дин Шавджи — свой человек. А теперь что у нас с напитками? В бутылке из темно-коричневого стекла сохранилось немного Рома Геркулес-30. Последний подарок майора Билли сделаны незадолго до его исчезновения. Густадзе сомневался, стоит ли выставлять бутылку. Взял ее, наклонил, чтобы понять, много ли в ней осталось. Почти на два деления. Для Дин Шавджи хватит. Можно предложить ему на выбор это или пиво «Золотой орел». В морозильнике стояло три больших бутылки. Из кухни Дельновас были видны буфет и бутылка с ромом. «Вот кто должен был бы быть здесь сегодня вместо твоего глупого Дин Шавджи», сказала она, указывая на бутылку. «Ты имеешь в виду Геркулеса?» Он хотел обратить неприятную тему в шутку. «Черта вбили море!» Надо было показать ей его письмо, а не прятать его. Тогда она поняла бы, какой это бесстыжий негодяй. «Что за привычка всегда от всего отшучиваться? Ты прекрасно понимаешь, кого я имею в виду!» в дверь позвонили громко и уверенно. «Ну вот уже!» — буркнула она и бросилась обратно к плите. «Мы звали к семье, сейчас 7 семь. Густат направился к двери. ходи Дин Шавджи! Добро пожаловать! Сто лет проживёшь! Мы только что о тебе говорили!» Они обменялись рукопожатиями. а ты один? А где же твоя жена?» «Неважно, себя чувствуют, Яр! Неважно, себя чувствуют!» По виду Дин Шавджи можно было сказать, что он чрезвычайно этим доволен. Яр. Неофициальное индийское обращение, обозначающее «друг». «Надеюсь, ничего серьёзного?» «Нет, нет, просто небольшая женская неприятность». «А мы надеялись сегодня наконец познакомиться с Аламай. Очень жаль, нам будет её не хватать». Дин Шавджи наклонился вперёд и прошептал хихика. «Поверь, мне ничуть. Приятно оторваться от домашнего стервятника». Густаду всегда было интересно, насколько соответствовали истине обычные жалобы Дин Шавджи на свои семейные мучения. Он улыбнулся, стараясь не дышать, пока Дин Шавджи стоял, приблизив к нему лицо, но с облегчением отметил, что от вечно пораженных кариесом зубов друга исходил лишь слабый неприятный запах. Этот запах имел свой цикл, переходя от одуряющей вони к безобидному душку. В настоящий момент цикл шел по нисходящей. Разумеется, не было никакой гарантии, что в течение вечера он не обретет полную силу, если настроение гостя изменится. Случалось, Дин Шавджи приходил утром в банк со свежим дыханием, но оно портилось после какого-нибудь конфликта с надоедливым клиентом-жалобщиком. После такого инцидента, если мистер Мейден, управляющий, взваливал вину на Дин Шавджи и отчитывал его, вонь тут же становилась невыносимой. Неподдающийся лечению кариес Дин Шавджи успешно противостоял всем медикаментам, назначавшимся многочисленными врачами. Но безраздельно веривший в чудодейственные способности Матхиваллы Кастаправа, густат уговаривал Дин Шавджи проконсультироваться у него. Проблемы ротовой полости, десен и зубов, в конце концов, тесно связаны с костями. «Не бери в голову, Яр!» «Главная моя костная проблема находится не во рту, а гораздо ниже, между ног. С моим домашним стервятником эта кость лишена тренировки. Увидает уже много лет. Твой костоправ может это вылечить?» Все же, в конце концов, он сходил к Матхивалли, заплатил за визит. Тот прописал ему смолистую секрецию какого-то дерева, который Дин Шавджи должен был жевать трижды в день. Через неделю результат стал очевиден. Клиенты в банке больше не отшатывались от стойки в ожидании денег. Но однажды Дин Шафджи с срвением жуя смолу растянул лицевую мышцу. Боль была настолько жестокой, что ему пришлось на две недели ограничить себя жидкой пищей, а после того, как боль прошла, он отказался возобновлять смоляное лечение. Воспоминания о перенесенных мучениях пугало его куда больше корейственного рта. Так что его друзья и коллеги научились приспосабливаться к приливам и отливам дурного запаха, непредсказуемым, как колесо рулетки. Проблема дурного запаха больше не смущала самого Дин Шафджи, его заботило только неудобство, которое он создает для окружающих. «А можно поинтересоваться, где твоя жена?» Заканчивает приготовление на кухне. «Ой-ой, значит, я рано пришел». «Нет-нет, ты как раз вовремя», — заверил его густат. «Когда вошла Диль Дин Шавджи галантно поклонился. Крошечные капельки пота блестели на его склонившейся лысой макушке. Рисунок волосяного покрова на его голове ограничивался областью над ушами и на затылке. Длинные пучки волос колосились также в ушах и в темных широких пещерах его внушительных ноздрей, откуда беззастенчиво вырывались наружу, также желая быть замеченными в общей массе. Протянув руку он сказал: Для меня большая честь быть приглашённым к вам на ужин». Дельновас одарила его в ответ самой неприметной из своих улыбок. Он снова повернулся к Густаду. «Кажется, последний раз я был здесь семь или восемь лет назад, когда-то лежал в постели после несчастного случая». «Девять. Густад говорил мне, что вы болели?» «Как вы чувствуете себя сейчас?» — вежливо осведомилась Дельновас. «Абсолютно замечательно, всё в порядке. Взгляните на мой яркий румянец». Дин Шавджи ущипнул себя за восковые щеки, как щиплют ребенка. На тонкой коже надолго остались следы от пальцев. чала пора выпить!» — сказал Густат. «Что тебе налить, Джин Шавджи?» «Чаала, пойдем!» — переводит с хинди. Форма слова «чал», означающего «ходить». «Мне стакан холодной воды, баз". бас». «Бас» — одно из значений слова «бас» на хиндии. Довольно достаточно и всё. «Нет-нет, я имею в виду настоящие напитки, не спорь. Есть золотой орёл и ром. Ладно, раз ты настаиваешь, пусть будет золотой орёл». Пока Густат разливал пиво, Дельновас скрылась на кухне Они уселись с бокалами в руках. «Будем здоровы!» «Ах!» — блаженно выдохнул Дин Шавджи, сделав большой глоток. «Как приятно!» Гораздо приятнее, чем навещать тебя, лежащего в кровати со сломанной ногой. Помнишь, как я приходил к тебе каждое воскресенье? Чтобы докладывать бюллетень банковских событий и держать в курсе дел. Я всегда говорил, что тебе надо было стать репортером, а не банковским кассиром. Какие были деньки, Яар! Как было здорово!» Дин Шавджи вытер в уголках губ. «Парсы тогда были королями банковского дела. Нас уважали!» А теперь вся атмосфера испортилась. С тех самых пор, как Индира национализировала банки. Густат чокнулся с Дин Шавджи. «Национализация нигде в мире не работает. Но разве идиотов убедишь?» «Поверь мне», — сказал Дин Шавджи. «Она женщина хитрая и практичная. Это тактика привлечения голосов, чтобы показать бедным, что она на их стороне». «От этих Саали ничего хорошего не жди». В 1969 году Индира Ганди и ее правительство национализировали 14 крупнейших банков Индии. Буквальное значение слова «саали» — «шурин», «невестка». Просторечие в определенном контексте используется как ругательное. Помнишь, когда ее папочка был премьер-министром и сделал ее президентом партии Индийского национального конгресса? Она тут же принялась поддерживать требования об отделении Махараштры, штат в центральной части Индии. «Сколько крови тогда пролилось! Какие бесчинства она спровоцировала! А теперь у нас эта проклятая Шифсена, которая желает превратить всех нас в граждан второго сорта!» Шифсена. Индийская националистическая ультраправая политическая партия, основанная в 1966 году. Традиционно наибольшей поддержкой партия пользуется в махараштре и Гоа. Бомбей и Мумбаи – Считается главным оплотом Шивсена. Не забывай, все это начала она тем, что поддерживала негодяев, расистов. Дин Шавджи промокнул лоб и разложил носовой платок на колени. Устат встал, чтобы включить потолочный вентилятор. Когда происходили эти беспорядки, я лежал обложенный матхиваловыми мешками с песком. «Это точно, тебе не довелось увидеть тогдашние многочисленные шествия у фонтана Флора. Тогда там каждый день происходили стычки, и каждый день то одна морча, то другая...» Он быстро глотнул пиво. «Мы в банке думали, что нам конец, когда эти гундос побили нам все окна и даже толстое стекло на главном входе». Фонтан Флора, воздвигнутый в 1869 году в честь римской богини цветов. Одна из достопримечательностей Индии, расположенная в южной части Бомбея-Мумбаи, на площади Хутат-Мачоук. Площади мучеников, названной так в 1960 году в память о людях, которые отдали свои жизни в бурном рождении штата Махараштра. Теперь на площади установлена каменная статуя, изображающая двух патриотов Махараштры с факелом в руках. Морча термины используемые для обозначения мирного и демократического движения, сформированного для борьбы за конкретные задачи, а позднее также для массовых восстаний. Гундос — наемные головорезы. — Накрылись наши премиальные, — подумал я тогда. Они орали. — Парсы! Воронаеды! Мы вам покажем, кто тут хозяин! И знаешь, что сделал Сыч из отдела бухгалтерского учета? Сыч был вечно печальным, даже мрачным пожилым служащим по имени Ротанца. Прозвище пристало к нему после того, как некий молодой парень, работавший у них временно на полставки и которому нечего было терять, нагло спросил его, чего это он ходит, надувшись как сыч. С тех пор за глаза его называли Сычом или, проявляя вежливость, Ротанцей Сычом. «Догадайся, Яр, что, по-твоему, он сделал? Сдался?» Прежде всего, Сыч велел всем не паниковать. Это же, мол, всего лишь несколько гундос. Но когда ситуация стала накаляться, покрыл голову белым носовым платком и принялся читать молитвы Кушти, громко как Дустур-Джи в храме огня. Дустур — зарастрийский священнослужитель высокого ранга. Потом его все время дразнили, говорили, что ему нужно переходить на постоянную работу в храм, там и денег намного больше заработаешь. Дин Шавджи снова промокнул лоб и стал обмахиваться платком. Густат засмеялся и тоже вытер пот подворотником рубашки. «Нет, Яр, мы тогда в самом деле думали, что нам конец. Благослови бог тех двух потанов, которые дежурили в своих чоуки у входа в банк». Патаны Граждане или жители Индии, имеющие этническое пуштунское происхождение». «Чоуки». «Полицейское рабочее место», «Сторожка» или «Полицейская будка» в переводе с хинди. «А я-то всегда думал, что они стоят там для декорации в своих полицейских мундирах, тюрбанах и с блестящими винтовками». «Солидные ребята», — сказал Густат. «А как шикарно они отдают честь, когда мимо проезжает какая-нибудь большая шишка». Да, но именно благодаря этим потанам с их винтовками все те сакарамы, даттарамы и тукарамы просто стояли перед зданием и голосили, как торговки рыбой. Популярные имена среди индусов штата Махараштра, по аналогии с Иванов, Петров, Сидоров, которые стали ироническим именем нарицательным, используемым парсами для обозначения происхождения кого-либо из этого штата. Если они начинали приближаться, а один из потанов решительно топал ногой, и они тут же давали задний ход. Ногой двенадцатого размера мальчиковой туфли фирмы «Батя» Дин Шавджи топнул так, что пивные бутылки задрожали на столе. Для мужчины невысокого роста ноги у него были огромные. Бум! И все, вся эта маратская свора разбежалась, как тараканы. Он медленно сделал большой глоток и поставил бокал. Наше счастье, что когда эти проклятые тараканы снова осмелели, уже прибыла полиция. но ну и денёк был, яр!» Дин Шавджи снова вытер лоб, аккуратно сложил платок, убрал его в карман, довольствуясь теперь потолочным вентилятором, и спросил. «Можно задать тебе вопрос?» «Разумеется. Зачем у тебя все окна, закрыты затемнённой бумагой?» «Помнишь войну с Китаем?» — начал Густат. Но продолжить ему не пришлось, потому что в этот момент двое мальчиков и Рошан вошли в комнату и почтительно поприветствовали Дин «Здравствуйте, Сахиб Джи!» «Сахиб, господин!» «Привет, привет, привет!» — ответил гость, явно радуясь встрече с детьми. «Господи, как они выросли!» «Арте, Рошан, когда я видел тебя в последний раз, ты была вот так усенькая!» Вытянув руку, он показал расстояние между большим пальцем и мизинцем. «Трудно поверить. С днём рождения, именинница! И мои поздравления Сахрабу, гению идти «Арте, надо же, в переводе с хинди!» Проигнорировав поздравления, Сахраб глянул на отца. «Ты уже на весь мир об этом раструбил?» «Веди себя прилично», — шепотом сказал Густат, стоя лицом к буфету и открывая новую бутылку пива. Голос его, конечно, был отчётливо слышен, но, отвернувшись, можно было сделать вид, что это не так. Сахраб не сдавался. «Ты хвастаешь перед всеми этим идти так, будто сам собираешься там учиться. А меня это не интересует, я тебе уже сказал». «Кончайте, идиотские разговоры. Бог знает, что с тобой случилось в последние дни». Дин Шавджи, почувствовав, что надо сменить тему, попытался это сделать. «Густат, по-моему, твой Дариуш меня дурачит. Говорит, что может сделать 50 отжиманий и пятьдесят приседаний». рашан тоже внесла свою лепту. «Папа, спой песенку про девочку-ослика в честь моего дня рождения. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Сахраб перебил ее. «Если никто не претендует, я выпью рома». Густат после неловкой паузы ответил. «Ты уверен? Раньше тебе ром никогда не нравился. Ну и что?» Густат тяжело вздохнул, сокрушенно развел руками и обернулся к Дин Шавджи и Дариушу. «Это правда. 50 отжиманий и пятьдесят приседаний каждое утро. И он наращивает нагрузку, пока не дойдет до сотни, как я». — Сотни! — Дин Шафджи театрально откинулся на спинку стула. — Папа, песенку про девочку Ослика! — напомнил Рошан. — Позже, позже! — сказал ей густат и снова обратился к гостю. — Не сомневайся! До того несчастного случая я делал 100 отжиманий и сто приседаний каждое утро, как научил меня мой дед, когда я был еще мальчиком. Дед Густада, мебельщик, был крепким мужчиной, ростом за 6 футов, с невероятной силой в руках и мощными плечами. Отчасти эту его силу унаследовал внук. Обсуждая воспитание и будущее Густада со своим сыном, дед часто говорил, «Ты со своими книгами и книжным магазином развиваешь его ум. Я в это не вмешиваюсь, но я позабочусь о его теле». По утрам, когда маленький Густад сонно тер глаза, не желая выполнять никаких упражнений, Дедушка воодушевлял его рассказами о достижениях борцов и силачей, делавших по тысяче отжиманий каждое утро. А Рустоми Пахильвани, который, лёжа на спине, мог выдержать вес переезжавшего его грузовика. Или Джаравери Джаи, который мог держать на спине платформу с симфоническим оркестром на протяжении исполнения всей Пятой симфонии Бетховена. Время от времени дедушка водил его на борцовские матчи, чтобы он мог своими глазами увидеть таких титанов, как Дара Синг, Кинг-Конг, сын Конга и мародёр в маске. Бабушка Густада, тоже горячая поклонница борьбы, ходила вместе с ними. Она была экспертом не только по части кур мясников, но и патагонных видов спорта. Зная героев ринга так же хорошо, как специи, в своей кухне, она без труда разбиралась во всевозможных захватах и бросках, выполнявшихся борцами, знала бросок прогибом с захватом руки двумя руками, Обхват туловища ногами, мельницу, многое другое, предугадывала падения, рывки и подсечки лучше, чем густад с дедушкой, и очень часто выигрывала у них парина победителя. Если дедушка был сильным мужчиной, то бабушка была по-своему сильной женщиной. «Без ее познаний в области борьбы», — говорила она густаду со смехом, — «не было бы и семьи Ноблов, такой, какая она есть» потому что дедушка, робкий и неуверенный в определенных делах, какими зачастую бывают мужчины его габаритов и силы, никак не решался задать ей важнейший вопрос. Пока однажды, когда он по обыкновению завязывался узлами, заикался и что-то бормотал, она не решила взять инициативу в свои руки. Молниеносным полу Нельсона она поставила его на колени, чтобы он сделал ей, наконец, предложение. Дедушка эту историю отрицал, но она смеялась и говорила, То, что началось как робкое и осторожное ухаживание, закончилось как волнующий борцовский поединок. «Да, сэр», — повторил Густат, 100 отжиманий и приседаний каждое утро. Самое лучшее упражнение. Я сказал Дариушу, руку даю на отсечение, что твои бицепсы будут прибавлять один дюйм каждые полгода. Такую же гарантию я могу дать и тебе, Дин Шавджи». «О, нет-нет, благодарю. В моем возрасте только один мускул должен быть сильным». Дарюш, понимающе засмеялся, а один шавджи укоризненно сказал. «Ах ты проказник! Я имел в мой мозг!» Протянув руку, он как бы с опаской потрогал правый бицепс Дарюша. «О, господи, какой твердый! Ну-ка, ну-ка, покажи!» Дарюш скромно качнул головой и подтянул короткий рукав до самого плеча. «Давай, давай, не робей!» — подбодрил его густат. «Хочешь, я сначала покажу свой?» Он закатал рукав и, согнув руку, застыл в классической позе кулак-колбу. Дин Шавджи зааплодировал. «Ну, не дать не взять ствол мангового дерева! Браво, браво! Теперь твоя очередь, мистер культурист! Давай, давай!» Дарюш изображал скуку от всей этой суеты вокруг бицепсов, но втайне был чрезвычайно доволен. Культуризм являлся его последним увлечением, при том пока единственным успешным. До этого очарованный живыми существами неоднократно приводила его в зоомагазин на рынке Кроуфорд. Начал он с рыбок, но однажды вечером, всего через две недели после того, как они появились в доме, все его гуппи, черные малинезии, морские ангелы, неоновые тетры и целующиеся гурами сдохли, как будто кто-то наложил на них заклятие, в результате которого они, извиваясь, стали выпрыгивать из воды и биться изнутри о стекло аквариума. Вроде хвоста той ящерицы, которая сидела на столе у мисс пяти. В течение следующих четырех лет за рыбками следовали зяблики, воробьи, белка, попугайчики, неразлучники и непальский попугай. Всех их поражали разные болезни. От простуды до загадочных наростов в забу, из-за которых они не могли есть и умирали от голода. При каждой утрате Дариуш горько рыдал и хранил своих скончавшихся друзей во дворе под папиным розовым кустом. Много часов он провёл в размышлениях о том, разумно ли привязываться к живым существам, раз все они неизбежно умирают. Было что-то заведомо неблагодарное в таких взаимоотношениях. Недостаток хорошего вкуса у того, кто бы это ни был, кто нёс ответственность за такой напрасный, расточительный конец. Красивые, и яркие существа, полные жизни и радости, покоились во дворе под унылой землёй. Какой в этом смысл? Раз за разом внешний мир оказывался к нему безжалостным. И он решил, глупо и дальше вкладывать время и силы в этот мир. Обращу все внимание на себя. Собственное физическое развитие стало его увлечением. Однако вскоре после того, как он начал делать упражнения, тяжелая пневмония приковала его к постели. Мисс Кутпитья сообщила отдельно вас, что она не удивлена. Невинные рыбки и птички, которых он не уберег, без сомнения прокляли его с последним вздохом. И вот результат на налицо. Она учила Дельновас, как умиротворить эти крохотные существа, чтобы их дух успокоился. Дельновас добродушно слушала, в одно ухо впуская, из другого выпуская ее наставления, пока однажды сама мискут питья не явилась совершенно неожиданно со всеми необходимыми ингредиентами, чтобы провести обряд умиротворения. Больному предписывалось вдыхать дым от трав, который она сжигала на раскаленных углях. То ли рыбки и птички решили простить Дариуша, то ли лекарства доктора Пэймастера победили болезнь, неизвестно. Но Дариуш возобновил программу своих упражнений и был щедро вознагражден ростом мускулов, к вещей радости его отца и его собственному облегчению от сознания того, что наконец-то он в чем-то преуспел. «Ну, — Ну-ну, давай, покажи, — продолжал упорствовать Дин Шавджи. — Смелее, — поддержал его густат. Идари уж продемонстрировал свои бицепсы. Дин шаф изобразил изумление и отпрянул как бы в страхе, прикрыв грудь руками. — Ого! Вы только посмотрите на эту силищу! Держись от него подальше, папочка! Если по ошибке удар достанется мне, я буду полностью разбит и раздавлен. — Папа, ну, пожалуйста! — взмолилась рашан Песенку про девочку-ослика! На сей раз Дин шаф присоединился к просьбе. Красивый баритон Густада был ему хорошо знаком. Иногда они с друзьями устраивали песенные посиделки в банковской столовой во время обеденного перерыва. «Ладно», — согласился Густад, — «остало время для ослиной серенады Давайте споем». Он прочистил горло, сделал глубокий вдох и начал. «Песня звонко по округе раздевается опять, но прекрасной синьорите на нее, видать, плевать». Коли так, пожалуй, надо для ослицы-серенаду перепеть средь бела дня. Только вот боюсь я, грешный не сочтут ли сумасшедшим в этом случае меня». Когда он дошел до куплета, начинавшегося с «Амиго Мио», «Непрекрасен ли ослицы этой крик», все присоединились к нему и пели вместе с ним, пока он не заголосил Иа я и я и я где последнюю ноту надо было тянуть так долго, что никому, кроме него, не хватило дыхания. Рошан расхохоталась, а Густат уже один закончил. «Ты моя единственная, Оле!» «Еще, еще!» — просил Дин Шавджи. Все захлопали, включая Дельновас, которая незаметно вошла и встала возле буфета послушать. Она любила, когда Густат пел. Улыбнувшись ему, она вернулась в кухню. Дин Шавджи обратился к рашан. А теперь снова время для мускулов. Как сегодня твои мускулы? Давай-ка посмотрим». Девочка подняла и согнула руку, подражая отцу и Дариушу. А потом, шутя, ткнула Дин Шавджи в плечо. «Ох, осторожней, осторожней!» – застонал тот. «Так недолго и дух испустить!» Протянув руку, как будто хотел пощупать ее мускулы, он принялся ее щекотать. «Ох, ох, Вот это мускулы! тили тили, -тили! «А вот еще один мускул и еще один тили-тили-тили!» Рошан едва дышала от смеха, катаясь по дивану. Дельняваз, вышедшая из кухни, укоризненно посмотрела на Дин Шавджи и объявила, что ужин на столе. Два. Курицу благополучно разделили на одиннадцать кусков. «Отсутствие мисс Кутпетьи и жены Дин Шавджи можно считать удачей», — решила Дельняваз. «Даже если Дин Шавджи сразу возьмет два куска, что-то останется на блюде к концу ужина». Вежливым жестом она предложила ему угощаться. «Сначала дамы, сначала дамы», — сказал Дин Шавджи, и Дерюш эхом повторил это за ним. «Проказник», — притворно пожурил его Дин Шавджи, хитро подмигнув. при «Притормози с пивом, оно быстро ударяет в голову». Между мужчинами было полное взаимопонимание, и Густада это радовало. Он посмотрел на Сахраба. Такой своенравный мальчик, был бы он хоть немного более дружелюбным, как Дариуш. Коричневый соус, в котором плавала курица, был, как и предсказывал Густат, бесподобен. Аромат такой чудесный, что может и мертвеца на башне безмолвия заставить подняться садра, чтобы насладиться им, похвалил Дин Шавджи, но вас посмотрела на него неприязненно. Неужели у этого человека нет никакого понятия о приличиях? Разве за столом, тем более в день рождения, такое говорят? Кроме курицы она подала овощное рагу из моркови, бобов, картофеля и ямса, щедро приправленное кориандром, тмином, имбирем, чесноком, куркумой и целыми зелеными перчиками чили, а также рис с зубчиками чеснока и коричными палочками. Этот ароматный рис Дельновас ради особого случая достала у подпольного торговца, выменяв дневную порцию пузатого безвкусного риса, полученного в пайке, на четыре чашки тонкого, продолговатого, восхитительного басмати. Начали с рагу. По негласному уговору всех присутствовавших, курица должна была стать кульминацией застолья. «Видишь эту курицу, которая терпеливо нас дожидается?» — обратился гость Густат. Ещё сегодня утром она была отнюдь не так терпелива. Такой переполох тут устроила. Вырвалась из кухни во двор и гаосвала... Гаосвала, мясник в переводе с хинди. Ты хочешь сказать, что принёс её с рынка живой? Конечно, это же даёт совсем другой вкус, если зарезать её и приготовить. Пожалуйста, не мог бы ты рассказать об этом Дин Шавджи потом, после еды? Резкая прервала его дель на вас. Мужчины с удивлением подняли головы и окинули стол взглядом. Настроение дельнава молча отражалось на трёх юных лицах. "Прости, прости", сказал Густат. Они, сдиншавджи снова с удовольствием набросились на рагу, но остальные лишь ковыряли еду в тарелках. Лицо Рошан приобрело зеленоватый оттенок. Густат понял, какую серьёзную оплошность совершил. Надо было срочно что-то делать, чтобы вернуть со трапезником аппетит. "Послушайте, послушайте", воскликнул он. «Мы же ещё не спели с днём рождения для Рошан!» Мгновенно поняв намёк, Дин Шавджи воскрикнул. «Аре! Совершенно непозволительно откладывать с днём рождения дальше! Давайте, давайте, прямо сейчас!» Он хлопнул в ладоши. «Но «Ну и даже остынет, за день на вас «Да это займёт всего одну минуту!» — сказал Густат. «Готовы? Раз, два, три!» Он взмахнул рукой и запел. «С днём рождения, Рошан!» При упоминании своего имени Рошан заулыбалась от удовольствия, а Дин Шавджи, застав ее врасплох, протянул руку и снова пощекотал. От хохота девочка чуть не свалилась со стула. После этого Густат поднял свой бокал. «Да благословит тебя Бог, Рошан! Долгих и долгих тебе лет в добром здравии! Желаю тебе многое узнать, многое пережить и многое увидеть! Присоединяемся!» — сказал Дин Шавджи, и все отпили из своих бокалов. В бокале у Рошан был малиновый сок. Дельновас пила только воду, но по такому случаю сделала глоток из стакана Дариуша. «За твою удачу», — сказала она, зажмурившись и слегка вздрогнув от горечи, разлившейся в горле. Потом, с легким удивлением, оббила всех сияющим взглядом. «Внимание, внимание!» — сказал Дин Шавджи. «Сколько в Рошан...» Дариуша тут же отреагировал. 120 фунтов! Вот шалун!» Добродушно пожурил его Дин шеф и продолжил. «Сколько в Рошан достоинств! Выпьем за нее! Пусть все поднимут бокалы!» Он прочистил горло, приложил правую руку к сердцу и, не смущаясь, трудностями с произношением звука «Ж», продекламировал, обращаясь к Рошан. «Шелаю здоровья и денег побольше! В общем, счастья желаю в Жалаше не только!» Снова раздались аплодисменты, все отпили из бокалов. «Браво!» — сказал Дарюш. «Браво!» И тут квартира погрузилась в темноту. Несколько секунд царило то удивленное безмолвие с легкой примесью страха, от которого в таких случаях на миг перехватывает дыхание. Однако почти сразу снова послышалось обычное равномерное дыхание, и густат сказал. «Все сидите тут. Сейчас я достану фонарь из письменного стола и проверю, в чем дело». Он включил фонарь, но свет оказался тусклым. Густат постучал вторым концом по столу, луч стал ярче. «Проводи меня в кухню», — попросила Густат и Дильновас. «Со свечами и керосиновой лампой мы, по крайней мере, сможем закончить ужин». Пока она искала свечи и лампу, Густат подошёл к окну и разглядел во дворе фигуру, чья походка узнавалась безошибочно. «Темул! Темул, сюда! Первый этаж!» густад Густат, Густат, густат всё темно-черно!» «Да, Темул. Темно во всём доме!» «Да-да-да, весь дом темно, всё темно!» «Фонари на дороге темно, везде темно, что темно, темно, темно, темно!» Дин Шавджи тоже подошёл к окну, стараясь вникнуть в смысл диалога. «Хорошо, Темул», — сказал Густат. «Будь осторожен, не упади!» Дельноваз зажгла керосиновую лампу, света которой недоставало, чтобы осветить всю комнату, но стол выглядел очень уютно и заманчиво. Через эту чёрную бумагу даже свет от луны и звёзд не проникает внутрь. — сказала она, не обращаясь ни к кому конкретно. — Что это было? Человеческий голос или Декан-экспресс? — поинтересовался Дин Шавджи. — Ты хоть что-нибудь понял? — Декан-экспресс — поезд, который отправляется ежедневно в 3 минут и курсирует между городами Пуна, расположенным на плато Декан, и Бомбеем-Мумбай. Густат рассмеялся. — Это наш единственный неповторимый хромой темул. Чтобы его понимать, нужна практика. Во всяком случае, проверять предохранитель не нужно. Свет вырубился во всей округе, остается только ждать». «Не надо ждать», — подхватил Дин Шавджи. «А то можно опоздать, тарелку нечего будет набрать. Стихотворение за стихотворением». «Ты сегодня в отличной форме, Дин Шавджи», — сказал Густат. «Отныне мы будем величать тебя поэтом-лауреатом». Поэт-лауреат в Великобритании, звание придворного поэта, утверждаемое с 1616 года монархом, а в настоящее время по рекомендации премьер-министра, традиционно поэт-лауреат обязан откликаться памятными стихами на события в жизни королевской семьи и государства. «Лауреат-болтуреат, ничто! Я сын матери Индии! Зовите меня один шаф высокочтимый индийский Теннисон!» Он выхватил у густада фонарь, и подставил его себе под подбородок, отчего его желтушное лицо приобрело зловещий вид. С сутули в плечи он начал обходить стол, словно призрак, загробным голосом декламируя из-под своей жутковатой посмертной маски. «Справа нежить, слева нежить, нежить прёт со всех сторон, крови вашей жаждет нежить, лезет изо всех окон». Все развеселились и захлопали в ладоши, кроме Дельновас, которая была почти в отчаянии из-за того, что и достынет. Дин Шавджи отвесил театральный поклон и вернул фонарь Густаду. Раскрасневшись от успеха и вдохновения, он снова продекламировал. «Хоть темна эта ночь, страх гонить вы прочь, пировать будем в свете свечей!» и добавил «или керосиновые лампы». — Совершенно верно, — сказал Густат, — но при свете или без него я хочу произнести еще один тост. — За Сахраба, моего сына, моего старшего! Удачи тебе, крепкого здоровья и огромных успехов выйти! Учись так, чтобы все мы гордились тобой! — Ура, ура! — закричал Дин и пропел. — Он славный, веселый, малый! Он славный, веселый, малый! Он славный, веселый, малый! И с этим согласны все! Популярная приветственная песенка «For his jolly good fellow which nobody can deny». Все подхватили песенку и пели все громче и громче, так что никто не услышал, как Сахраб сказал «хватит», пока он не закричал, перекрывая их хор. «Да прекратите же вы!» — пение резко оборвалось. Все с застывшими лицами посмотрели на Сахраба. Тот сидел, сердито уставившись в тарелку. К свечу отбрасывали неверный свет, дрожавший и рыскавший от дыхания сидевших за столом. «Еда совсем остыла», — нерешительно произнесла отдельно вас, хотя это было последним, что волновало ее в тот момент. «Да, давайте есть», — поддержал ее густат. но он повернулся к Сахрабу. «Что же все же вдруг случилось?» «Вовсе не вдруг! Меня уже тошнит от этого постоянного! Идти, идти, идти! Меня идти не интересует! Я не славный малый и не собираюсь там учиться!» Густат вздохнул. «Говорил же тебе не пить, Рома!» «Это он на тебя так подействовал!» Сахраб посмотрел на него с презрением. «Можешь обманывать себя сколько хочешь. Я все равно не поеду учиться выйти!» «Такие безумные речи от такого умного мальчика! Вот скажи мне, как такое возможно?» — спросил Густат, повернувшись к Дин Шавджи. «Почему?» «После того, как столько сил положено на учебу!» вас машинально переставляла посуду на столе, бралась за сервировочные ложки и... И тут же опускала их, но уютное позвякивание посуды и столовых приборов было бессильно восстановить мир за столом. Густад жестом велел ей не суетиться. «Нет, вы скажите, почему? Молчание ничему не поможет». Не столько сердитый, сколько обескураженный, он сделал паузу, потом продолжил. «Ладно, я понимаю ваше молчание. Это праздничный ужин, неподходящее место для дискуссии. Поговорим завтра». «Почему ты не можешь просто принять это?» — не унимался Сахрап. Меня не интересует учеба в ИТИ. Это была не моя идея. Планы за меня всегда строил ты. А ведь я тебе говорил, что собираюсь перейти на факультет искусств. Мне нравится мой колледж, и там все мои друзья. Кустат больше не мог сдерживать себя. Друзья? Друзья! Не говори мне о друзьях. Если у тебя есть разумные доводы, я готов их выслушать. Но не надо говорить о друзьях. Должно быть, ты слеп, если не хочешь учиться на моем горьком опыте. Замолчав, он погладил Рошан по волосам, как будто хотел ее утешить. «Вспомни, что случилось с нашим большим другом Джимми Беллиморией, с нашим дядей-майором. Где теперь он, приходивший сюда постоянно? Евший и пивший с нами. Человек, которому я относился как к брату, уехал, исчез. Не сказав нам ни единого слова, вот тебе и дружба. Она бесполезна и бессмысленна». Дин Шавджи неловко заёрзал и густат грубовато добавил. «Разумеется, я не имею в виду присутствующих. Ну, давайте есть, рагу очень вкусно. А потом курица. Угощайся, Дин Шавджи, угощайся, Рошан». «Сначала, господа, на сера сначала, господа», пошутил Дин Шавджи, стараясь развеять напряжённость. «Будем играть по-честному, милые дамы». Но никто не засмеялся, даже Дариуш. Остальную часть вечера за столом большей частью царила тишина. Дин Шавджи досталась грудная косточка, и он предложил кому-нибудь разломить ее с ним на удачу, но желающих не нашлось. Смущенный Густад ухватился согнутым мизинцем за один конец, Дин Шавджи за другой. Они тянули и крутили перепачканную соусом косточку до тех пор, пока она не сломалась. Густаду достался более короткий конец.